Глава 6. Лилиана. За время моего отсутствия во дворе замка Даркстоун появились новые декорации, жутко пахнущие статуи в роскошных платьях и ослепительных драгоценностях. Эти изваяния подчеркнуто игнорировали друг друга, что не мешало им с плотоядным восторгом таращиться на замка владельца. Я бы на его месте давно закопалась в гроб. Не дело так на мужика смотреть. Да еще и при свете дня. Интересно, невестушкам уже сообщили, что Кристофер Даркстоун — вампир? Помнится, их называли ведьмами, истинными леди, которых король тюневого мира отправил в Даркстоун поохотиться. Тьфу ты, побороться с жениха. Я смотрела на девиц, сжимающих волшебные палочки, и прямо-таки чувствовала, что это будет битва не на жизнь, а на смерть. Ничего, жених уже к любому варианту развития событий подготовился. Гробик заказал. И совсем я не завидовала. Просто у меня на благовонии отчим аллергия. Вот и сейчас. Лишь уловила знакомый душок, Сразу захотелось вернуться в лесок. В идеале — в коттедж, но справа меня вела за руку Нелли, а слева конвоировал ее отец. Так что не оставалось ничего иного, как громко объявить. «Лорд Даркстоун». А мы вернулись с прогулки. Нас заметили. Если реакция статуи меня мало волновала, отчетливая «Лилиана какого хрена» во взгляде лорда Даркстоуна особенно порадовала. «Мисс Лилиана Корин Даркстоун». Сразу обозначил он мое положение в замке. Я бесконечно рад, что вы вернулись. И не одна. О, я вообще редко что-то делаю одна. Люблю круглосуточную компанию. Я учту. Несколько зловеще произнес лорд Даркстоун и, повернувшись к отцу Нелли, отчеканил. Лорд агран я получил ваше письмо, предлагаю обсудить его содержание в приватной обстановке. Как пожелаете. Лорд Агран учтиво склонил голову. Пока же я хотел бы воспользоваться вашим гостеприимством. Мой замок к вашим услугам. Стоило лорду-королевскому колдуну ступить на первую ступеньку, как из арки показался мужчина в строгой униформе с корзиной цветов. Увидел лорда Аграна и замер. Да, накладочка вышла. Ему бы комнату, — подсказала я, — а цветы могу и я забрать, если никто не против. После моих слов злосчастный букет буквально вырвала из рук дворецкого и точным броском отправила мне в руки. Причем явно рассчитывалось, что я потеряю равновесие. Ха! Да я дома была почетной подружкой невесты. Восемь свадеб и шесть пойманных букетов за три года. И все из спортивного интереса. Даррелл, проводи мисс Корин и лорда Агрона в восточное крыло. Не поняла. Это меня с невестами знакомить не собираются? Мне-то их имена без надобности. Но свой статус надо обозначить четче, А то понятие дальнейшей родственницы расплывчатые. Сочтут бедняжкой-приживалкой и начнут посылать в ближайший ларек за пивом. То есть на кухню за чаем. Я не прислуга, и некоторым ведьмам лучше уяснить это сразу, а то вон как недобро посматривают. И это они пока не в курсе, насколько интимные отношения у меня с лордом Даркстоуном. Да, а шея от взглядов зачесалась. Идём, Нелли, твой дядя пока не готов представить нам своих гостей. Окинул оценивающим взглядом дам с волшебными палочками. Если бы не они, прибывшие, сошли бы за леди викторианской Англии. Я потомственная ведьма Арлстоуна. И явилась за мужем, несколько грозно объявила высокая девица в темно-зеленом. Остальные тоже прибыли не ради красот местного леса и поспешили об этом заявить. Леди Амелия Крейн из тихой лощины, прекрасно принимая чистую тьму. Зато в роду Эрлстоуна рождаются исключительно мальчики, и все как один сильнейшие темные друиды, подхватила еще одна леди, а после неловкой паузы уточнила: Я не мальчик. Да что уж там скрывать, ты, Алисия, уже и не девочка. Мстительно вернула потомственная стерва из Арлстоуна. «Красота! А невеста у нас с огоньком. Интересно, это все или еще кто-то приедет? А то всего три претендентки. Как-то не солидно». Об этом я и спросила лорда Даркстоуна. «Мисс Корин, вы собирались в свою комнату?» Процедил сквозь зубы совсем нервный потенциальный муж. «Да я не только в свою комнату. К себе домой могу запросто вернуться. Да кто ж позволит?» «Вас не отпускают домой?» — подала голос леди Амелия Крейн. Миниатюрная блондинка в лиловом от чего то сразу мне не понравилась. Она казалась такой хрупкой и невинной, что захотелось вытряхнуть ее из платья и проверить, не припрятана ли у нее пара кинжалов в рукавах, нет ли пузырька с ядом в кармане юбки. Из корзины с цветами, которую я прижимала к груди, выползла чёрная змея и зло зашипела. Сделала вид, что не поняла намека, и ответила. «Я слишком ценный двуногий паёк, прямо-таки не женщина, а мечта гурмана». «Что? Разве вы не в курсе? Наш лорд, Даркстоун, вампир!» Посчитав на этом свою миссию выполненной, я принялась подниматься по ступеням, стараясь не смотреть на содержимое корзины. Змея, притаившаяся среди цветов, медленно раскачивалась на хвосте и шипела. «Задушу-с!» «Всё, считайте, я вас обесчестила. Можно отправлять всех по домам. И меня тоже!» «Рано радуйтесь, все только начинается!» — прошипела змеюка, и развеялась облаком черного дыма. Да, мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Попытку принудительного переселения в замок я оценила. Меня, как и лорда Аграна, сопроводили в крыло, где располагались гостевые покои. Там я неожиданно вспомнила, что мне срочно нужно увидеть мистера Айтуна, чтобы узнать, какой вид цветов подарил мне лорд Даркстоун. Язык цветов — это очень важно. В моих краях можно дать и леди отставку с помощью одного единственного цветка. Представляете? Один цветок вместо тысячи слов. Патетично всплеснула я руками. Дворецкий Даррелл, седовласый поджарый мужчина с военной выправкой, не был готов к таким откровениям, поэтому растерянно молчал. Зато лорд Агрен и не думал вести себя как джентльмен. Выглянув из-за своей двери, он озадаченно вопросил. «Считаете, лорд Даркстоун вас уволил?» «Хуже. Он мог намекнуть на что-то неприличное, а я даже не в курсе. Вообще-то цветы изначально должны были вручить мне» задумчиво произнес отец Нелли. «Вот именно!» — требовательно взглянула на дворецкого. «Теперь, видите, нам обоим нужно увидеть мистера Айтуна. великан Великан-садовник отыскался на замковой кухне. Впрочем, узнала я его с трудом. Обсыпанный мукой с ног до головы, мужчина негабаритных размеров забился в угол и даже не пытался уклониться от скалки, что воинственно левитировало у его носа. «Готовить на такую араву легко? Магия мне в помощь. А сам поработать не хочешь?» Проглот лесной. Я эти пирожки для лорда Даркстоуна пекла. Уверена, это были прекрасные пирожки. Помянем?» — громко обозначила свое появление я. Скалка шлепнулась на пол и закатилась под стол. Я же наконец-то увидела ее владелицу. Невысокую пухленькую женщину с крыльями, как у бабочки. Неужто мадам-фея? Назвать феечкой столь солидную даму у меня язык не повернулся. «Ведьма на моей кухне? А ну, пошла к балам готовиться!» И чтобы я тебя близко возле не видела. Изгонять ведьму фея решила кухонным полотенцем. Я, словно зачарованная, смотрела на атакующую ткань, пока не получила хлопок по лицу. Следом раздался вой: Да что же это такое делается, мистер Яйтун, подтвердите, что это я без злого умысла о безопасности ради. А ты чего рот раззявила? От чего защиту не возвела? Как зелье свои поганые подливать, так вы первые, а от шлепка простецкого и увернуться не можете. «Мало практики контактного боя», — предельно серьезно отозвалась я. «Мадам Фалстон, это не невеста», — подал голос из своего угла мистер Эйтун. «А кто еще? нахмурилась мадам. «Перечень моих обязанностей в замке Даркстоун столь обширен, что мне даже неловко их называть». Видя, что кокетство распалило интерес слушателей, скромно перечислила. «Новая смотрительница лесного коттеджа, личная зубная боль лорда Даркстоуна, няня юной занозы Нелли». Вроде бы ничего не забыла. «Не невеста, говоришь?» Заметно расслабилась мадам Фалстон. «И как я сразу не догадалась? Не тянешь ты на невесту? Замаренная какая-то. Сразу видно, магию красоты не пользуешь. Да у меня есть обычные накладки серьезные. Увидев мою татуировку, фея шлёпнулась на стул и начала обмахиваться полотенцем. «Страх и ужас. И за что же тебя в колодец то сунули? Ты еще спроси, как лорд Даркстоун допустил меня к своей племяннице. Нелли явно нацелилась на новую живую игрушку в моем лице. Когда расставались, она уже вовсю строила планы на следующий день. С удовольствием присоединяюсь к вопросу, мисс Фолстон. «Мисс Корин, я просто жажду прояснить этот момент в вашей биографии». Лорд Даркстоун стоял, привалившись плечом к дверному косяку, явно жаждал реванша за испорченную встречу с невестами. «Так за что вас бросили в гиблый колодец?» «За многомужество», — скромно поведала я. «Уверена, я смогу дать вашим драгоценным невестам несколько бесценных советов». «Довольно. Идемте, У лорда Даркстоуна резко испортилось настроение. «Неужели дошло, что не только он умеет развлекаться за чужой счет? «Спасибо, но я уже пришла». Хотела еще добавить, что не с пустыми руками пришла, а с цветами, причем к мистеру Итуну, как вдруг неведомая сила потащила меня к выходу. «Рад, что вы решили прогуляться, мисс Корин. С огромным удовольствием составлю вам компанию». И лорд Даркстоун в самом деле подхватил меня под локоть с явным желанием вывести из кухни. Мой последний муж тоже так любил говорить. Даже не буду спрашивать, что же с ним стало. «Не спрашивайте», — покладисто загивала я. «Главное, судьбу его не повторите и…» Добавить еще несколько занятных фактов из биографии мистера Корина мне помешал ощутимый хлопок ниже спины. Без понятия, чем меня приложила, но точно не кухонным полотенцем. Да и мадам Фалстон была тут ни при чем. Замужняя дама зовется мадам. Лорд Даркстоун совершенно бесцеремонно наткнул меня носом в этот непродуманный штрих биографии и тут же выдвинул свой вариант. Мисс Лилиана Корин Даркстоун принадлежала к дальней, обнищавшей ветви владельцев магического колодца. Жизнь этой особы была до того непримечательной, что о ней никто никогда не слышал, а как сирота, взятая в дом из милости, она должна была вести себя тихо, скромно и не позорить рот. «Да вы и без меня прекрасно справляетесь», хмыкнула я безжалостно, отметая все предыдущие детали жизнеописания несуществующей мисс Корин Даркстоун. Едва не подавилась криком, когда Кристофер внезапно развернул меня лицом к стене. В следующий миг я погрузилась в черноту тоннеля, похожего на тот, что вел от парадного входа. Но если там все ограничивалось двумя шагами, то сейчас я сделала сделалась десяток, а потом и вовсе перестала считать. От холода движения сделались заторможенными. Каждый шаг давался с трудом словно я шла сквозь воду. Когда чернота рассеялась, у меня уже зуб на зуб не попадал, зато рядом оказалось тело. Теплое, надежное и отлично стоящее. Мое вот стоять отказывалось, и все прорывалось сползти по лорду Даркстоуну на пол. А сейчас, мисс Корин, я предлагаю вспомнить, что вы леди. Еще чего, я пролетарий, с трудом выдавила я. Собственный голос при этом доносился точно издалека, зато я отчетливо слышала другой. Довольный, ехидный, и кажется принадлежащей одной бодрой корове. «Фигушки, я плотоядная», — гордо объявила она и пустилась за Кенто в погоню. Я бежать не могла физически, стоять тоже не получалось, так что лорду Даркстоуну пришлось подхватить меня на руки. «Вы выражаетесь не как джентльмен», — не применула отметить, едва немного отдышалась. Я сидела на банкетке с мягкой спинкой, в поле зрения маячали стол со знакомым вампирским аксессуаром и кресло. А вот ящики, коробки и прочий хлам из подвала исчезли. Зато появилась арка. Высокая, до самого потолка, шире стандартного дверного проёма. Она была заполнена чернотой. И либо у меня начались зрительные галлюцинации, либо эта чернота двигалась. На ее поверхности медленно растекались какие-то пятна, точно кто-то плеснул масло в подкрашенную черной краской воду. Колено преклонённый лорд Даркстоун смотрел на меня снизу вверх. Но при этом... Это я чувствовала себя мышью, которую мастерски загоняет в угол кот. Итак, подытожим. Вы видите и чувствуете тьму, но не всегда можете ее идентифицировать, задумчиво произнес Кристофер Даркстоун. Я видела вашу змею и какую-то дрянь в лесу, которую Мадлен развеяла волшебной палочкой. Привыкшая воспринимать магические фокусы дяди Кирилла как шарлатанство, я была вынуждена признать, что здесь все иначе. А еще вы встречались с мисс Нейт. От удивления мне даже удалось сфокусировать взгляд на Кристофере. «Вы знаете, что мисс Нейт и номерянка? Разумеется, я знаю обо всем происходящем в Даркстоуне, и даже о том, что приемный отец мисснейт Нейт перед смертью рассказал ей, кто она такая». Мрачный тон Кристофера намекал, что «Вы не одобряете его решение?» Старик облегчил совесть, а мисс Нейт могла лишиться всего. Донеси я ловчим об откровениях мистера Нейта и его приемной дочери, пришлось бы повторно пройти через очищающий ритуал. В этом случае она наверняка лишилась бы магии. Так что я оставил все как есть. Мисс Нейта заботится о жителях Теневого Перевала. Исчезня она, и местные стали бы носить свои отпугиватели на подзарядку в замок. Мисс Нейт мне выгодно. Я не трогаю эту женщину, пока ее лунная магия приносит пользу. Да, благородством от лорда Даркстоуна и не пахло. Зато он честно объяснил, что собой представляет. «И какую пользу должна буду принести я, помимо отпугивания невест? Сейчас выясним». И снова из пустоты выплыла мохнатая лапа, заставив меня вжаться спиной в мягкую обивку. «Нужно немного вашей крови, мисс Корин». Лапа пошевелила пальцами, в тусклом свете подвала блеснули острейшие когти. «А может, все таки по старинке? Скальпель, спирт, бинты, коньяк, пластырь, ещё глоток коньяка?» «Уверяю вас, перевязка не потребуется, я возьму не так много крови. Бинты исключительно для фиксации пациента». Лорд Даркстоун задумчиво посмотрел на лапу. Она развеялась темным облачком, а из облачка выпал черный кинжал. До скальпеля все равно не дотягивает. Лезвие нужно продезинфицировать. Мало ли какую нежить вы этим ножиком тыкали. На кухне есть коньяк. Нехотя сообщила я о контрабанде. За коньяком сгоняла карманная рука лорда Даркстоуна а сервировка добычи на подносе с двумя стаканами прямо-таки намекала, что у этой штуки еще и глаза где-то припрятаны. «Пейте, мисс Корин, но учтите, в замке вам наливать не станут, вампиры не переносят спиртное». Все время забываю, что, по легенде, я ваша закуска», — оскалилась в улыбке. «На основное блюдо вы точно не тянете?» — пакостно улыбнулся мой наниматель и протянул стакан. Стоило мне к нему прикоснуться, как дымчато серое стекло лопнуло и руку обожгла боль. Пока я удивленно хватала воздух ртом, подносы его содержимое развеялись, а стакан превратился во флакон, в котором перекатывались три темно-красные бусины. Вы меня обманули! с возмущением прошипела, зажимая порез. Лорд Даркстоун невозмутимо протянул платок. Уверен, мис Нейт уже сообщила вам, что пересечь границу между мирами способна лишь те, в ком есть хотя бы капля дара. Моя сестра Мадлен открыла пространственную воронку, которая среагировала на скрытую в вас силу. «Мисс Корин, хотите выяснить, каким талантом обладаете?» «Только если это поможет вернуться домой». Красные бусины выкатились из пузырька и зависли в воздухе. В теневом мире властвуют три силы — тени, крови и луны. Они наделяют своих любимцев талантами и определяют путь. Магия крови пробуждает друидов и друидес, способных использовать жизненную силу других существ. Магия тени даруется колдунам и ведьмам. Я сестрами черпаю ее напрямую из колодца Даркстона, связанного с миром ночи. Повезло вам, с мрачной иронией заметила я, но лорд Даркстон неожиданно серьезно кивнул. Знаю, повезло. А что с лунной магией? Помнится, мисс Нейт как раз и обладает этой силой, носетовало, что ей достались лишь крохи. Лунная магия? Это так, пережиток до теневого прошлого. А поподробнее, тут же встрепенулась я. Думала, лорд Даркстоун опять юлит и отказывается рассказать что-то очень важное. Но нет, он действительно считал магию Луны неинтересной древностью. Когда в теневом мире еще не знали о существовании других миров, всем здесь заправляли жрецы Луны, черпавшие силу от ночного светила. Но с открытием смежного мира ночи и магических колодцев, через которые в теневой хлынула халявная магия, культ Луны утратил свою актуальность. Теперь магию луны практикуют лишь те, кому не отзываются кровь и тени. «А вот кто вы такая, мисс Корин, мы сейчас выясним». Внезапно из пустоты вынырнула змея и слезала первую каплю моей крови. Я же подскочила на банкетке, словно неведомая тварь в самом деле меня цапнула. Продегустировав бусину, змея нагло меня обшикла и исчезла. «Да, мисс Корин, тени вас не уважают», — хмыкнул лорд Даркстоун. Тут же вспомнились слова Мадлен о том, что нечто притягивает тени к замку. Тогда я сочла, что это как-то связано с моим перемещением. Но теперь Кристофер заявил, что для теней я не авторитет. Видимо, причина в другом. Проверим иной вариант. Магию крови. Без особого энтузиазма объявил лорд Даркстоун. Точно завораженная, я оставилась на вторую каплю, такую яркую и блестящую, что сделалось не по себе. Магия крови? бр! Жуть. Когда Кристофер извлёк из пустоты черный нож, я непроизвольно передвинулась на другой край банкетки. «Интересный ножичек. Из арсенала Ванессы». «Ванессы?» — я проглотила подкативший горлуком. «А она не будет против?» «А мы ей не скажем». Бросив на меня веселый взгляд, лорд Даркстоун ткнул бусину кончиком лезвия, и... ничего не произошло. Моя драгоценная капля банально растеклась по лезвию. Вот видите, мисс Корин. Кровавые ритуалы вам не грозят. Сейчас расплачусь от огорчения, — хмыкнула я, расплывшись в довольной улыбке. Ничто так не улучшает настроение, как осознание, что ты все сделала правильно. Интуитивно я сразу противопоставила себя местным ведьмам и кровавым друидам. Даже не подумала, что могу сойти за свою. Итак, лунная магия. Последнюю бусину эффектно подсветил бледный луч света, добытый лордом Даркстоуном из штуки, напоминавший лазерную указку. Стоило свету коснуться моей крови, как она испарилась. От удивления я вскочила на ноги и чуть ли не носом уткнулась в то место, где только что висела бусина. И что все это значит? Кто же я? Кристофер выглядел разочарованным, но его чувства не шли ни в какое сравнение с моими. Я не ждала от этого мира новых возможностей, но все равно не могла избавиться от ощущения, что мне пообещали чудо, а потом скрутили фигу и сказали. Вот и весь фокус. Видимо, ваш дар слишком слаб, чтобы проявить себя. Бывает и такое. Лорд Даркстоун поднялся на ноги. Сейчас отдыхайте. Вечером вы будете нужны мне в замке. Представлю вас невестом И да, пока не забыл. Мне на колени упала небольшая шкатулка. Открыв ее, я замерла в безмолвном восхищении при виде плетеного серебряного браслета, украшенного подвесками из молочно желтых камней. Думал, у вас есть таликоны лунной магии. Вот и прихватил. Вы же сами заявили, что готовы продать репутацию задорого. Считайте это авансом. Браслет был так хорош, что даже репутация, на которую в скором времени собирались покуситься, не возмутилась. Если не можешь поменять обстоятельства, нужно изменить отношение к ним. Я не могла заставить Кристофера отправить меня домой. Оставалось наслаждаться ситуацией, в которую угодила. И мне было начхать, станет ли кто-то наслаждаться со мной за компанию. Дом не покидайте, это в ваших же интересах. Не успела я помниться, как лорд Даркстоун нырнул в темноту тоннеля, связывающего подвал коттеджа и замок.